Глава девятая. Вывязывая мужа, время от времени проверяйте, соответствует ли он нужным вам размерам. Для этого всегда держите под руками линейку и, главное, не переборщите с длиной. Как связать себе мужа? Практическое руководство в семи уроках. Еда действительно пригодилась. Маги мели все без разбору, оправдываясь тем, что под куполом Сноувилла на любое заклинание приходилось тратить намного больше сил, чем обычно. «Зато ребятам не грозит ожирение», — веселилась Ильса. «А разорение с таким аппетитом не грозит?» — проворчала я под напором своей хозяйственной стороны. «Ильса ведь не сама это все готовила. все таки прожорливый маг — не лучший кандидат в мужья». Уж не знаю, от чего тетка Эйса так обрадовалась, что даже в заговор против бабули полезла. Я бы все же сходил к камню, с набитым ртом сообщил братцу Торви. Там ведь можно сигналку оставить, на случай, если проф с гикой явится. Хенрик, в отличие от него, с набитым ртом не разговаривал. Проживал и ответил, что сам об этом думал. Мол, только надо девчонок в город отвезти, а потом вернуться и поглядеть на камушек. «Я тоже хочу поглядеть на камушек», — заныла Ильса. «И Улли хочет, только молчит». «Вот ведь болтушка, великанское помело». «Здесь же близко, а вы все равно не знаете, как ехать». Она привела последний довод и показала парням язык. До подножия Медвежьей горы можно было добраться на снегомобиле, а вот дальше — только пешком. Хорошо, что внутрь вела дорога через незамерзающий сизый грот, где бил теплый источник. «А вот от трассы до грота снега наверняка мне по грудь, если не больше. Там ведь зимой никто с лопатами не ходит». Так и сказала. «Слой снега значения не имеет», — заявил Торви с важностью. «Вы просто расчистите дорогу для Дисы Мачихи и дье профессора», — предупредила я. «Она права», — кивнул мне Хенрик. «Так что я пойду один, чтобы не оставлять следов». Он сказал это таким тоном, каким бабуля Фрейдерин разговаривала с недобросовестными поставщиками. Спокойно, холодно и так, что спорить не хотелось. «Хорошо», — согласился Торви, — «а я за тобой пригляжу». И только я обрадовалась, что сейчас нас отвезут в город, как Ильса захлопала в ладоши и полезла к жениху с целовашками. «Мы вместе за ним приглядим», — с довольным видом сообщила кузина, полностью подавив сопротивление своего наречённого. Я перевела взгляд с влюбленного Торви на вроде бы адекватного Хенрика. «Ладно», — неожиданно заявил он. «Поехали». Иль со Сторви на заднем сидении снова занялись друг другом. А я быстро убрала оставшуюся еду, ее было уже не так много, удивляясь мягкотелости наследника Бьёрнстанов. До развилки снегомобиля долетел за считанные минуты. Я надеялась, что хотя бы дорогу к Медвежьей горе занесло, но, увы. Аккуратные сугробы лежали строго на обочинах, а после последнего поворота весь обзор закрыл Бьорнхольм не такой высокий по меркам великанской гряды, зато выглядевший огромным, если смотреть на него снизу от подножия. На хорошо расчищенной стоянке Хенрик остановился и спокойно вышел наружу. Иль Сторви не среагировали ни на остановку, ни на хлопок двери. Даже на мой голос повернулся только псевдожених с выражением полного недоумения. И тут я поняла. Он снова колданул, а на меня не подействовало, как с невидимостью и неслышимостью. Ну а кузина с женихом попали под заклинание по полной. Я выскочила из снегомобиля и заорала. «Расколдуй их немедленно!» Хенрик вернулся и стал разглядывать меня с каким-то прищуром. «Никак не пойму, что с тобой не так», сообщил он, когда я снова была готова заорать. «Сидела бы сейчас в машине и думала, что она едет на хорошей скорости». «Ильсу с сколдуй, потребовала я в ответ. «Мне не больше твоего нравится то, что происходит. Но вот так поступать с друзьями — нехорошо». «А мне кажется, они довольны», — хмыкнул Хенрик. «Я ведь просил тебя угомонить сестренку. Не могу позволить рисковать ни ей, ни Торве. Ты ведь разумная девушка, ты должна это понять». Я понимала, что сейчас на Ильсу, подавленную сговором матери с дядюшкой Гартом, не подействуют никакие доводы. А Торви она вертела с легкостью, в чем только что был случай убедиться. Но ведь и Хенрик не прав, так же нельзя. Ладно, признаю, что поступил не вполне этично, согласился он. Сейчас ты мне быстро покажешь, где тут что, и я их расколдую. Хенрик улыбнулся, даже взгляд как будто потеплел. Но откуда-то пришла мысль, это единственный компромисс, на который он согласен пойти. Переговоры у нас обычно ведет бабуля но я тоже кое-чему научилась. В частности, понимать, когда клиент готов к сделке, а когда она может сорваться. «Вон там, видишь, ограждение? Нет, левее смотри. Это путь к сизому гроту». «А в центре?» — уточнил маг. «Это что-то вроде главного входа, но сейчас там все завалено снегом». Я пожала плечами. «Ветер все время дует в одну сторону, поэтому ту часть пещеры заносит полностью». «Дай-ка гляну». Хенрик крутанулся на месте, и вдруг застыл спиной к Бьорнхольму, уставясь на дорогу. Там было тихо и пусто, даже вдалеке никакого проблеска фар или пыхтения двигателя. А тучи спускались все ниже. Снег может пойти в любой момент. Только мага снегопад волновал в последнюю очередь. «Едут сюда», — негромко сказал он. «Великанская задница». Бывшая мачеха с актуальным мужем решили прогуляться перед обедом. Может, они сюда и не доберутся? Но я снова потребовала, чтобы Хенрик немедленно расколдовал Ильсу и Торви. «Само собой», — опять хмыкнул он. «Улли, ты самая здравомыслящая в этой компании. Если будет драка, придержи обручённых. Торви силен, но совсем неопытен и любит лезть на рожон». Пока он говорил, глаза потеплели, да и тон изменился. Торви был дорог Хенрику, действительно дорог, и не меньше, чем Ильса мне. «Драка с кем?» — на всякий случай уточнила я. Его бывшая мачеха совсем не производила впечатления бойцовой курицы, не говоря уж о ее профессоре. Да мало ли, улыбнулся он в ответ. Я здешних мест не знаю. А ну, как пещерные жители будут против нашего визита. Я поверила. Просто у мага настроение такое. Со вчерашнего дня все идет наперекосяк, вот и напридумывал себе всякого. Потом мы оба подошли к снегомобилю, и тут Хенрик глянул сквозь запотевшие стекла, и предложил оставить обручённых в теперешнем состоянии. Мол, ему даже интересно, сколько ещё они смогут целоваться без остановки. Торви не жалко?» — спросила я. «У бедолаги скоро бессонница начнётся». «Да хорошо бы», — непонятно чему усмехнулся Хенрик и открыл дверь машины со своей стороны. Оказалось, что очень вовремя, потому что вдалеке пару раз мигнули чужие фары. Ну и Илься потом влетела бы от бабули. Как Хенрик снимал свое заклятие, я снова не заметила, а то бы сама подала разгоряченному будущему зятю пару снежков. У кузины на щеках горели алые пятна, глаза блестели, а губы припухли, но переключаться на свои проблемы она совершенно не желала. Как это без нас? рявкнула она в ответ на просьбу Хенрика спокойно посидеть в снегомобиле, пока он будет разбираться с Гикой и Профом. Куда это ты без нас собрался? Если бы Ильса стояла то еще бы и руки в боки уперла, так всегда делала тетка Эйса, ругаясь дяди Дьюри. Торви тоже довольно мне выглядел. Кажется, Хенрик уже говорил с братом о силе и опыте, а также любви к рожну, но у того на этот счет было собственное мнение. В общем, начинающуюся разборку прервала я, указав на свет приближающихся фар. Братья тут же сплотились, что-то сотворили на три и через миг расслабились. А свет все приближался. Вот уже и силуэт машины показался на снежно-серой дороге. Все в порядке, объяснил почему-то Торви. Мы сделали полок невидимости над всем снегомобилем. Только невидимости? Тогда сидите тихо, велела я. Ильса, тихо. Иногда Кузина ведет себя вполне разумно, а иногда приходится напоминать, что она уже не ребенок, для которого максимальное наказание это остаться без сладкого. А что сразу я? возмутилась она, но голос понизила. Между тем чужой снегомобиль подъехал к стоянке. И тут я перепугалась чуть не до смерти, потому что он вполне мог въехать прямо в нас. Невидимость не значит неуязвимость. Кажется, Хенрик тоже понял, что машину стоило отогнать подальше. Даже губы закусил от нервов. Нам повезло. Тот, кто сидел за рулем снегомобиля с рекламой сноувилла во все крыло, остановился метрах в пяти. Из машины выбрался веселый парень в куртке и штанах для катания с гор. И я выдохнула с непонятным мне самой разочарованием. Всего лишь какой-то курортник не вовремя приехал покататься. Но парень открыл заднюю дверцу, откуда выпорхнула прекрасная дисагика, на которой даже лыжный комбинезон смотрелся, как бальное платье. И шапка на ней была вполне себе нормальная, вязаная с двойным отворотом и орнаментом. И шарф к ней в комплекте и теплые перчатки». Она улыбалась и слушала болтовню своего спутника, судя по всему, сноувилдского инструктора. Тот вынул из багажника две доски для катания, одной рукой подхватил их, а другой — прелестную Дису под локоток, и вид при этом имел вполне довольный. «Попал», — одними губами прошептал Хенрик. Торвин охмурился, даже рот открыл, чтобы что-то сказать. Но я, развернувшись, строго посмотрела на Ильсу, мигом присекла попытки жениха к разговорам, правда не тем способом, к которому мы уже привыкли. Просто поднесла к носу огневика свой кулачок с очень серьезным выражением лица. А парень из Сноувилла вел Дисугику в сторону подъемника. Почему-то я всегда думала, что подъемники на удобный для катания левый склон Бьорнхальма перед Йолем не работают. Ильса тоже удивилась, даже за плечо меня тронула и пальцем в ту сторону показала. «Что?» — напрягся Торви. «Да ладно, они уже отошли далеко, не услышат». «Тихо», — приказал Хенрик. «Лучше глянь, не забыли ли они кого в машине». «Он что же думает, будто муж бывшей мачехи прячется в багажнике?» «Хотя можно представить, что проф тоже знает заклинание невидимости. Но зачем такие сложности?» Торви напряженно всматривался в снегомобили Сноувилла, тер глаза и снова всматривался потом сказал, что никого не видит. Тут уж мы с Эльсой одновременно сказали про подъемник, который сейчас работать не должен. «А не там ли дорога к Сизому Гроту?» — уточнил Хенрик. «Думаю, они идут не к подъемнику. «Надо за ней проследить», — у Торви был очень решительный вид. «Надо», — согласился его братец. «Но я сделаю это сам, не обсуждается». Эльса снова была открыла рот, но я велела. «Не лезь, сами разберутся». Хенрик глянул одобрительно, а когда Торви тоже собрался возразить, я напомнила, что он сам называл братца хорошим магом, в то время как Гика даже не училась. Его собственные слова, между прочим. Псевдо-жених додавил. «Включите логику, голубки. Если бы она планировала что-то серьезное, постороннего бы с собой не взяла». Это было весомо, так что огневик все же помог универсалу снова стать невидимым и даже не ворчал, очевидно сообразив, что пока Хенрик будет следить за бывшей мачехой, он останется в машине с невестой и запасами еды. Зелененький Хенрик вышел из снегомобиля и припустил вслед удаляющимся ярким фигурам в костюмах для катания с гор. «Зачем она потащилась сюда с чужим?» — ворчал Торви, вглядываясь в окно снегомобиля. «Наверное, разведать дорогу», — предположила Ильса. «А я могла лишь сожалеть о зря потраченном времени». Что бы ни задумала прекрасная Диса, Хенрик был прав. При постороннем ничего важного не произойдет. Я бы могла сейчас спокойно заниматься своими делами, а не торчать в снегомобиле у Бьорнхальма под серыми низкими тучами, вот-вот готовыми прорваться очередным снегопадом. «Идти до Сизого грота с четверть часа», — вздохнула Ильса. «По снегу в гору побольше», — автоматически ответила я. Она сразу предложила выйти и размять ноги. И я почти согласилась, когда случайно повернула голову от горы к трассе и увидела темный человеческий силуэт. К стоянке размеренной походкой подходил проф. «А этот тут откуда?» — удивилась Эльса, не забыв понизить голос. «Машину на обочине бросил?» «Он чемпион факультета по спортивной ходьбе», — едва слышно ответил Торви. «Вполне мог и пешком». «Пешком и снова Даже не запыхался». Я смотрела, как он идет в сторону подъемников и Сизового грота, а точнее по следам жены ее инструктора и полупрозрачного Хенрика, и успокаивала себя тем, что посторонний свидетель им не нужен. Нет, Ильса, права, это просто разведка. Мне это не нравится, буркнул Торви. Улья, присмотри за Ильсой, а я пойду за ним. Чего? Прищурилась кузина, забыв, как надо вести себя с мужчинами. Ильса хотела сказать, быстро перебила ее я. Что очень расстроена твоим недоверием. Она и сама способна присмотреть за собой. Торви, как ты мог? дрожащими губами выдала кузина. Я думала, ты, а ты, а я, а как же я! Но огневик был непреклонен, велел сидеть в снегомобиле и никуда не выходить, пока он не вернется. Ильса задрала подбородок и промолчала. Пришлось обещать, что все так и будет. И я честно планировала так и поступить, но. Обычно в историю всегда вмешиваются всякие но. Прошло минут десять, половину из которых я выслушивала жалобы Ильсы на жестокое сердце жениха, а вторую половину ее плана страшной мести, а потом объясняла, почему все-таки нам с ней стоило остаться тут и спокойно подождать парней. Хотя со спокойствием я погорячилась. А ну как еще что случится? Сплошные нервы. «Надо отогнать снегомобиль подальше», решила я, представив, как сноувиллская машина будет сдавать назад, чтобы развернуться. «Сможешь его включить?» «Завести», — поправила Ильса. «Попробуй сама. Приложи ладонь вон к той панельке. Да не левую, правую». Правую ладонь с левой стороны мне прикладывать показалось неудобным. Я вышла, обошла невидимую машину. Невидимость была очень качественная. Мне пришлось вести рукой по капоту, чтобы не потеряться» и уже нащупала ручку двери с водительской стороны, когда заметила несущегося с горы инструктора. Он съезжал на своей доске с молодецким «Йо-хой!» И это показалось таким странным, что я чуть не подскочила. Ильса тоже заинтересовалась, что происходит. «Сейчас приедет и спросим», — пообещала я. «Ты что? А если он заодно с мачехой Хенрика? Нет, лучше я его очарую, и он сам все расскажет». Предложила кузина, явно надеясь, что момент очаровывания увидит Торви. Увидит, начнет ревновать, а потом внезапно раскается в том, что не взял Ильсу с собой. Удивительно, как ревность способствует мужскому раскаянию, нарисованному исключительно в женских головах. Дорогая, сейчас я немножко покалечу соперника, а потом сразу попрошу прощения за то, что был таким толстокожим, так что ли? но веселый инструктор, затормозив задолго до стоянки, подхватил доску и припустил назад, к горе. Это было еще более странно, чем его Йохой. Четыре человека остались в пещере, а этот вышел и решил просто покататься. «Пошли», — потребовала Ильса. «Надо встретить его, когда он съедет вниз второй раз». Краем глаза я отметила, как странно выглядит человек, выходящий из невидимой машины, но обдумать не успела. Почему-то показалось важным срочно выяснить, зачем инструктор вышел на склон. Ильса захлопнула невидимую дверь, и мы торопливо пошли в сторону подъемника, где начинались следы в снегу. Впрочем, следами хорошо утоптанную тропинку назвать было трудно. Кто-то из четырех шедших по ней магов постарался и превратил глубокий рыхлый снег в ровную плотную выемку шириной не больше полуметра, по которой было удобно идти друг за другом. «Великанская задница!» — рявкнула сзади Ильса. «Он уже едет вниз!» Парень из сноувила в своем ярком костюме, за это короткое время поднялся почти ко входу в грот и теперь несся навстречу нам и снова орал «Йо-хой!» Мы побежали и успели вовремя. Он затормозил на прежнем месте и... не заметил нас. Я поняла это по слегка расфокусированному взгляду, и сильному удивлению на звонкий «Привет» от Ильсы. «Что вы тут делаете?» Еще больше удивился он, когда и я попала, наконец, в поле его зрения. «А вы?» — переспросили мы. «Готовлю трассу к сезону. Вы же видите, что склон огорожен». Удивление на его лице сменилось озабоченностью. Мы с кузиной переглянулись. Сезон начинался ближе к весне, а никак не перед Йолем. И никаких ограждений тут, естественно, не было. «А где туристка из Сноувилла?» — осторожно уточнила я. «Прелестные дисы, вы мешаете мне работать», — не отвечая на вопрос, улыбнулся инструктор. «А разве вы не из Сноувилла?» — сделала новую попытку Ильса. «Мы на Бьёрнхальме. Причем тут Сноувилл?» — возмутился инструктор. «Плохо дело. Похоже, Хенрик заморочил парня, как Ильсу и Торве в снегомобиле. Только тем казалось, что машина едет, а этому, что он готовит склон к открытию сезона». «Мы вам больше не мешаем», — мило улыбнулась кузина. «Работайте дальше, Дье». Она схватила меня за руку и, как только парень повернулся к нам спиной, потащила вслед за ним. Мы почти бежали, но сил не тратили, попав в магию потока. У Сноувильца был специальный артефакт для быстрого подъема по склону. Наши горные инструкторы любили такие штуки. У входа в грот площадку тоже хорошо утоптали. Но внимание на это обращать было некогда. Ильса горела желанием увидеть клятый медвежий камень, а я заставить Хенрика немедленно раскладывать ни в чем не повинного парня. Мы влетели в пещеру на хорошей скорости, перескочили через мост над небольшим теплым озерцом и остановились, услышав громкие голоса: Что-то с ней сделал, извращенец, профессор, вы ошибаетесь, великанская задница.